против против такого, чего ты и вообразить себе не можешь, чего никто не может вообразить, кто сам не прошел через это. Образуемся, Флёр. У тебя просто летнее умопомрачение. Флёр растерзала жимолость в мелкие летучие клочки. Умопомрачение у тех, кто позволяет прошлому портить всё.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 если поощрять тебя в этом заблуждении. Тем тяжелее будет потом для тебя удар, когда ты поймешь, что это не так. «Папа!» — воскликнула Флёр. «Помоги мне. Ты можешь, я знаю». Сомс испуганно мотнул головой. И «Я», — сказал он горько. «Я? Ведь все препятствие...» «Так ты, кажется, выразилась. Всё препятствие...»